Глава 14. Черная лестница. Обратная поездка по туннелю и по милям вулканических пещер была медленнее и скучнее, чем путь в Рем. У Брайана не было возможности заглянуть в запретный фосфорицирующий бассейн. К тому же подъем дна пещер не позволял даже чистокровным кобылам скакать галопом так же быстро, как они спускались. Наконец, к искреннему облегчению О'Брайна, они достигли входа в первую гигантскую пещеру. И стара поехала впереди по извилистым проходам, которые привели их к тайной двери. В конце она сбоку подъехала к поворотному камню и приготовилась опустить его. О'Брайан неохотно подчинился ее просьбе и погасил факел. Они остались в полной темноте. После небольшой паузы и старо нажала на рычаг. Уравновешенный камень, закрывавший проход, медленно откатился. Сквозь отверстие Обрайен смог заглянуть в боковой грот, который был смутно освещен пробивавшимся через вход светом. И ему показалось, что он смутно видит какую-то черную фигуру, приближающуюся к выходу из грота. Возглас Истары подтвердил его подозрение. Он выхватил пистолет и выстрелил в туманную фигуру. Вспышка выстрела на мгновение ослепила его, а заставил кобыл броситься в бегство. Остановив свою лошадь и, протиснувшись мимо лошади и Старой, он, держа пистолет наготове, прошел в грот. Крадущееся привидение исчезло. ОБРайн зажег зажигалку и посмотрел на покрытый слоем пыли пол пещеры. Между отпечатками копыт был след женской ноги с высоким подъемом. И Стара подъехала и с испугом посмотрела на этот узкий след. «Тигра!» — ахнула она. «Тигра шпионила за нами! Она могла узнать тайну двери!» «И что, если узнала?» — спросил ОБРайн? «Если она узнает тайный путь, то сможет принести цветок», — в ужасе прошептала девушка. «Я все еще жрица, и ни один валит не может погубить меня, не навлекши на себя непроизносимое проклятие. Но если тигра принесет цветок, я могу остаток жизни провести в темной яме». «Быстрей!» — воскликнула Брайан. «Может, мы еще ее увидим!» Они выехали из пещеры и стали всматриваться в склоны, сухие и безжизненные под полуденным солнцем. На пустынных высокогорьях не видно было ни одного живого существа. Но сбоку возвышаются хребты из песчаника. Там может прятаться и оставаться невидимыми любое количество шпионов. «Если это была тигра, она ускользнула», — заметил брайан Но что, если она узнала тайну? Теперь она может принести жертву и спасти землю. Поэтому ты свободна. Ты можешь стать моей султаншей. Не бойся, тигры. Я увезу тебя за пределы ее власти, за пустыню. Девушка побледнела и склонилась, прижимая голубой цветок к груди. «Я боюсь, повелитель воздуха». Я умру, если ты унесешь меня на своем ревущем крылатом демоне. У Брайан склонился к дрожащей девушке. Посмотри на меня, — попросил он. Разве я ужасен? Я люблю тебя, а любовь прогоняет страх. Но и Стара не хотела смотреть на него. Она склонилась в седле и не отрывала взгляда от голубого цветка. Неожиданное воспоминание остановило У Брайана когда он хотел возобновить свои уговоры. В глазах и Истары он женат. Конечно, тигра обманула его, и даже в чаше доказательство подлога может аннулировать брак, но пока не будет доказательств, в глазах валитов тигра и его жена. К тому же, кто может объявить о разводе, если он сам судья своего дела? Прежде чем это делать, он должен выяснить, каковы прерогативы повелителя воздуха. Он может провозгласить развод, но согласится ли тигр с его решением и будет ли Истара считать его законным? Он узнал, что полигамия, хотя и встречается редко, у Валитов законна. Но сама мысль о Гареме была ему отвратительна. К тому же тигра скорее убьет Истару или умрет сама, чем согласится играть роль младшей жены. «Ни одна женщина не может стать султаншей над ней!» И старо уже двинулась вниз по склону к далекой зелени на дне долины. Обрайн поскакал за ней, напрягая мозг в поисках выхода и запутавшей его паутины суеверия и коварства. Ситуация поистине сложная. Чем больше он смотрит на маленькую жрицу с чистым взглядом, тем больше убеждается, что любит ее. Он даже видит, как садится с ней в Адане и представляет ее женам британских офицеров. Конечно, он любит ее. Должен любить. Если он будет ее видеть, будет думать о ней, меньше возможностей, что он потеряет голову из-за тигры. Как еще мужчина может надеяться избежать восхитительной красоты и очарования колдуньи-султанши? Далекий звук труб прервал у Убрайена. Быстроногие арабские кобылицы уже далеко пронесли его и Стару вниз по склону. С изогнутого основания черных утесов они смогли увидеть долину Ваолитов и город-башню. Вскоре Убрайн разглядел огромную толпу ярко одетых людей, ожидающих на ближнем берегу реки. И Стара не сдерживала лошадь и не поворачивала ее. Очевидно, в обычае для жрицы уходить в рем тайно, но возвращаться при свете дня. От верхних полей проса и до растущих внизу пальмовых и гранатовых рощ толпы радостных валитов размахивали одеждой, выкрикивали приветствия и бросали розы перед повелителем воздуха и его улыбающейся спутницей. Когда и Истара подняла голубой цветок, Охваченные радостью толпы забыли даже об Убрайне. У реки ждали воины с плотом из пальмовых стволов, усыпанным розами. И старый и ее спутник верхом въехали на плот и сидели в седлах, пока воины с шестами переправлялись через реку. Множество людей следовало за ними на меньших плотах и в лодках. У причала еще большая толпа, ждала носителей голубого цветка. Здесь собрались все валиты, мужчины, женщины и дети, чтобы увидеть, как приносят из Эрема цветок жертвоприношения. Воины и женщины из высших каст шли за всадниками, когда они направлялись к основанию города-башни по наклонной дороге через тройные ворота, охраняющие нижние подступы. Через портал пурпурного храма И по всей длине зала с колоннами, и Старо и Убрайн ехали бок о бок на своих белых кобылах. Когда они подъехали к Черному алтарю, Убрайн увидел, что его улыбающаяся спутница побледнела и съежилась от страха. На белом помосте за алтарем с черного трона обитателя были сняты белые и красные покровы, и на зловещем драконьем троне сидела вся в черном тигра. Но долг предал Истаре силы, и она, не дрогнув, пошла дальше. Спешилась на краю помоста у алтаря, и, последовавший за ней у Брайан, услышал, как она шепотом попросила его занять место на солнечном троне. Поднимаясь на верхний помост, он посмотрел на кремово-белое лицо тигры, и она встретила его нежной улыбкой, в которой не было ни следа вины. Радостные валиты заполняли храм, и Стара подняла над головой голубой цветок. Все мгновенно замолчали. Когда яркая белая точка из солнечного глаза достигла центра алтаря, богиня-жрица положила под нее жертву. Последовала огненная вспышка, и голубой цветок исчез в облаке ароматного дыма. Словно подавленная радостным потоком, встретившим это спасение земли, и Истара повернулась, чтобы удалиться из зала по пурпурному коридору. Обрайн спустился с верхнего и среднего помоста, чтобы последовать за ней. Он успел зайти в проход, чтобы увидеть, как три жреца в черном тащат их стару за поворот. Он побежал за ними и догнал у начала черной лестницы. Последний похититель повернулся и преградил ему путь. Брайан ударил по квадратной черной бороде, дотянувшись до подбородка, и жрец упал без сознания. Пинок отбросил другого жреца к черным ступеням. Третий жрец выпустил и старую и упал, прося пощадить его. Брайан обхватил рукой, едва не потерявшую сознание девушку, и нагнулся, слушая нечленораздельный лепет жреца. Из-за него протянулась нежная белая рука и порукоять вогнала кинжал между лопатками лежащего жреца. О'Брайен выхватил пистолет и повернулся. Стоя на коленях, тигр смотрел на него глазами верной служанки. Мой повелитель рассердился на черного пса. — сказала она, — за моего повелителя отомстила рука его любящей жены. Если эта прекрасная женщина играла, ее игра была безупречна. У Брайана возникло подозрение, что она убила жреца, чтобы он не выдал ее участие в похищении. Но она не дрогнула под его взглядом. Великолепные черные глаза светились любовью и преданностью. Как только ему удалось заставить себя говорить, Обрайн холодно сказал, «Злодей наказан за свое преступление. Если бы жрицы, ваалы и иштар был причинен вред, я бы улетел из чаши, как прилетел». «Мой повелитель, не говори так!» воскликнула коленопреклоненная султанша. Если ты уйдешь, мое сердце увянет в груди. Боль этой просьба была откровенной и искренней. А Брайан смягчился. Просительница увидела, что он расслабился и попыталась убедиться в его милости. Она показала на жреца, которого он ошеломил. — Этот шевелится, повелитель моего сердца. Мне убить и его? Содрогаясь, Обраин отвел и стару от тела мертвого жреца и поманил тигру за собой. Он не останавливался, пока они не добрались до выхода из его помещений. Дверь перед ними раскрылась, за ней стоял Идриси. Я видел, что повелитель воздуха вернулся и пришел сюда, чтобы приветствовать его, объяснил он. Повелитель вернулся к нам, сказала Тигра. Он проник в Ирэм вместе с богиней-жрицей и вернулся с ней. Легкое ударение придало этим невинным словам какой-то намек, отчего покраснели бледные щеки и старый. Она застонала и опустилась, словно ее ударили в сердце. Убраин, нахмурившись, смотрел на невинное лицо тигры но ничего не смог прочесть на ее озабоченном лице. Он повернулся к Идрисе и увидел, что молодой шейх смотрит на него с откровенной ненавистью. «В земле, из которой я пришел», — сказал американец, — «существует мудрое высказывание. Зло тому, у кого злые мысли». Идрисе упал на колени и прижался лбом к полу. «Я согрешил, повелитель воздуха, покарай меня!» И старо мгновенно забыла свой стыд и оскорбленную невинность и стала умолять у Брайана пощадить преступника. Он шейх-бенят, моя честь в его глазах бесценна, объяснила она. Наказываю его обязанностью смотреть в твои чистые глаза и стыдиться, провозгласил Убрайн. Молодой Валид застонал, заставляя себя встретить чистый ровный взгляд карих глаз капли пота, выступившие на его смуглом лбу, свидетельствовали, что мягкий укор глаз девушки ему трудней вынести, чем телесную муку. О'Брайан довольно улыбнулся. Девушка очищена от ложного обвинения. Он повернулся и удивился, увидев, что тигры еще более довольны, чем он. — Мой повелитель, — сказала она, — я хотела угостить тебя охотой. Если ты согласишься, «Жрица алла сможет отправиться с нами». Стремление к снисходительности заставило Убрайна тут же ответить. «Я хочу, чтобы она ехала с нами». Султанша опустила черные глаза и покорно поклонилась. Позже, тем же вечером, когда все разошлись с пира Ваала, Идриси запер дверь и поклонился зевающему повелителю воздуха. Тигра была султаншей, — сказал он, — но теперь она просто женщина. Есть пословица — стрела женщины летит назад и поражает сзади. — Мои уши открыты, — сказал Брайан. Идриси поклонился еще ниже. Если повелитель воздуха пожелает, я отберу лучших людей Бениада и сам поведу их на охоту рядом со старой. Упраин улыбнулся, кивнул, зевнул и растянулся на своем диване. Он знал, что теперь на Идрисе можно полагаться, хотя бы на время.